Бежит высот в долины, на востоке на запад. С молчаливых гор и грозовых туч страдания шумом спускается моя душа в долины. Слишком долго тосковал я и смотрел вдаль. Слишком долго принадлежал я одиночеству. Так разучился я молчанию. Во все тело сделался устами и шумом Ручья, не спадающего с высоких скал, вниз, в долины, хочу не зринуть мою речь. И пусть не зринется поток моей любви туда, где нет пути. Как не найти потоку, в конце концов, дороги к морю? Правда, есть озеро во мне, отшельническое, Себе давлеющие. Но поток моей любви Мчит его с собой вниз, к морю. Новыми путями иду я. Новая речь приходит ко мне. Устал я, подобно всем созидающим От старых, щелкающих языков. Не хочет мой дух больше ходить, На истоптанных подошвах Слишком медленно течет для меня Всякая речь. В твою колесницу я прыгаю, буря, И даже тебя я хочу хлестать Своей злобою. Как крик и как ликование Хочу мчаться по дальним морям, Пока не найду я блаженных островов Здесь замешкались мои друзья и мои враги между ними. Как люблю я теперь каждого, к кому могу я говорить. Даже мои враги принадлежат к моему блаженству. И когда я хочу сесть на своего самого дикого коня, Мое копье помогает мне всего лучше. Оно во всякое время готовый слуга моей ноги. Копье, что бросаю я в моих врагов. Как благодарю я моих врагов, что я могу наконец метнуть его. Слишком велико было напряжение моей тучи. Среди хохота молнии Я хочу градом осыпать долины. Грозно будет тогда вздыматься моя грудь. Грозно по горам взбушует буря ее. Так придет для нее облегчение. Поистине, как буря, грядет мое счастье и моя свобода. Но мои враги должны думать, что злой дух, неистовствует над их головами. Даже вы, друзья мои, испугаетесь моей дикой мудрости и, быть может, убежите от нее вместе с моими врагами. Ах, если бы сумел я пастушеской свирелью обратно привлечь вас! Ах, если бы моя львица-мудрость Научилась нежно рытьать. Многому уже учились не иметь. Моя дикая мудрость зачела на одиноких горах. На жестких камнях родила она юная, Меньше из чад своих. Теперь безумная, Бегает она по суровой пустыне И ищет все ищет мягкого дёрну моя старая дикая мудрость. На мягкий дёрн ваших сердец, друзья мои, на вашу любовь хотела бы она уложить свое возлюбленное чадо. Так говорил Заратуста. На блаженных островах.